у него над головой подростков, но он прекрасно понимал, что бессилен что-либо предпринять. Вскоре после того, как Исана поселился в своем убежище, ему приснился сон. Страшный сон, будто разразилась атомная война. На крыше убежища скопилась огромная толпа людей, жаждущих спастись от атомного нападения, угрожая и требуя впустить всех в бункер проснувшись в ужасе, проникшем в самую глубину его мозга, еще покруженного в сон, он хотел было броситься отбивать натиск толпы на крыше, но вдруг понял, что в бессилии, мечась по кровати, он просто видит продолжение сна. Бессилие и страх, сковавший его тело, еще долго оставались раной в душе. И на этот раз Исана не стал попусту метаться — убежищу в поисках оружия. Он просто был охвачен всепоглощающей идеей сохранить свою жизнь ради того, чтобы уберечь Дзина. К тому же сейчас Дзин действительно был напуган топотом на крыше и начал стонать, будто от боли. И Сана и сам готов был стонать, как ребенок. Не застонал он только потому, что боялся привлечь внимание мальчишек, топавших по крыше даже света не зажигал и крепко обняв сына старался вселить в него бодрость, поддержать его топот на крыше неожиданно прекратился скорее всего они спрыгнули на одной из площадок косогора за убежищем исана немного успокоился решив что топот на крыше был не враждебным действием направленным против него и дзина а операции призванной донести до них некое послание. Но он был не в состоянии следовать за эхом, рожденным этим посланием. Потому что Дзин от пережитого страха превратился в кусок истерзанной плоти. Нужно было отдать все силы, чтобы вернуть его к жизни. Исан решил все оставить как есть, до тех пор, пока он на рассвете не заберется в бункер. Впрочем, произойдет это только тогда, когда Дзин оправится настолько, что его безопасно будет оставить одного, где восстановит в памяти все происшедшее и найдет ключ к пониманию и нейтрализации послания, послания, полученного им от тех, кто топал ночью по крыше. Поручу я все это бесчисленным душам деревьев и душам китов, которые, наверное, внимательно следят за нашей «С Дзином затворнической жизнью», — подумал он. Дзин, свернувшись калачиком, застыл и стонал так жалобно, что любой, услышавший эти стоны, пришел бы в отчаяние Исана, прижав к себе ребенка, протянул руку и включил магнитофон, а другой в это время растирал ему руки и ноги. Если бы начавший работать магнитофон вдруг испортился, и в крохотное светлое оконце, приоткрывшееся в сознании Дзина, Полились бы раздражающие шумы, он бы опять ушел так далеко, что Исана никогда бы не смог до него добраться. Он бы взвился в страшную высь или утонул в бескрайней глубине, как мертвая рыба. Ладони Исана, прикрывавшие застывшее тело ребенка, гладившие его покрытую пупырышками кожу, со страхом ждали такого момента. птицы пела еле слышно. Пела тихо, но как-то удивительно естественно. Исана стал постепенно усиливать звук, стараясь, однако, не исказить его. По убежищу летало крылатое чудовище, обладавшее голосом в десять раз более громким, чем голос обычной птицы. — Это фазан? — спросил Исана, называя первую пришедшую ему на ум птицу. Он спросил не голосом, а мускулами своего лица, прижатого к лицу дзина. Даже если бы он кричал изо всех сил пробиться сквозь заслон невероятно усиленного магнитофоном голоса птицы, ему бы все равно не удалось. Правда, Дзину явно было не до разговоров о птицах. Исана же хотел с помощью птичьих голосов проложить тропинку, которая соединила бы его с сыном, и поэтому шептал непрерывно «Это большая синица? Это черная синица? Это...» «Райская мухоловка. Это красноухая овсянка. Это седоголовая овсянка. Это дроздовидная камышовка. Это пестроголовая камышовка». Потом Исана стал рисовать в своем выражении сознание дзина, как нечто схожее с внутренностью яйца. В скорлупе заключена жидкая кровяная сыворотка, замутненная чем-то напоминающим белок, и в нем... Сознание в виде комочка желтка. Если дзин, как это бывает каждый раз, когда он ест макароны, ощущает покой и испытывает уверенность в себе, его сознание все разрастается и разрастается до тех пор, пока не заполнит всю внутренность скорлупы. Но достаточно поселиться в нем страху или обычной тревоге, Количество темной кровяной сыворотки увеличивается, и крохотное сознание Дзина тонет в ней, как жалкое зернышко. Стоило Исана подумать, что Дзин вдруг умрет с этим зернышком сознания, погруженного в страх, как его самого охватывал безграничный ужас. В течение часов Исана лежал в убежище, наполненном голосами птиц, и массировал безжизненное тельце ребенка. Но вот Дзину захотелось по малой нужде. Это был признак того, что он приходит в себя. В его застывшем, а, быть может, даже парализованном теле родилось какое-то движение. Пусть через ощущение рожденные самим организмом, Исана посадил сына на унитаз. Поддерживая его одной рукой, другой он открыл окно, выходящее на косогор за убежищем. Пропитанный росой воздух свежей струей ворвался в уборную. «Это горлица! Это сойка!» Точно вздохнув, тоненьким голоском произнес Дзин, узнав раздававшиеся снаружи птичьи голоса, не похожие на те, что доносились из включенного магнитофона. Тело Дзина стало мягким, податливым. Он, наконец, заснул, уткнувшись головой в грудь Исана. В свете пробивающегося сквозь тучи утреннего солнца Исана увидел, как из закрытых глаз Дзина капали горячие слезы. Дзин ночью прикусил нижнюю губу, и в уголках та запеклась кровь. Так бывало после анестезии, которую делал зубной врач. Посмотрев в темное зеркало сбоку от унитаза, Исана увидел, что и он прикусил нижнюю губу. Вдруг вспыхнула острая боль. Вкус, который он ощущал в течение всей долгой ночи, был ничем иным, как вкусом собственной крови. Но в то мгновение, когда Исана понял, что это, ему показалось, что все эти пять часов умерли, он ощущал вкус крови сына. Исана закрыл окно уборной, выключил магнитофон и, взяв на руки мягкое с голой попкой тельце сына, уложил его в кровать, потом помочился сам и, укутавшись, головой задремал. Отступая в темное бессознание, он, чувство за помощью в бункер, низвергается вниз и, коснувшись у основания, Металлической лестницей земли, покрытой последней в этом сезоне изморозью, Слышит, как души деревьев и души китов говорят ему. «Пока с тобой все в порядке. Спи. Спи до полудня. После полудня будет новый бой». Глава 4 «Бросает вызов» получает вызов. После полудня, совершенно безоружный, если не считать Зина, служившего ему боевым подкреплением, Исана покинул свое укрытие и отправился на поле боя. Он вынес два стула, поставил их рядом у ствола вишни лицом к заболоченной низине и стал ждать появления боевых сил подростков. Поскольку вчерашние слова девчонки были явно связаны с кинопроизводством, непосредственным объектом наблюдения, Исана избрал, разумеется, полуразвалившуюся киностудию Занизиной.